Пока Зоя готовила шприц, я заинтересовался книгами, которые стояли в серванте рядом с тарелками и чайной посудой. Четыре тома Вересаева. Почему именно он? Справочник Москва за прошлый год. В футбольной календаре несколько изорванных детских книжонок. Женщина равнодушно наблюдала, как Зоя отбивала наконечник ампулы, наполняла шприц... Но как только та подошла к дивану, женщина с головой накрылась одеялом. Это что такое? Пожалуйста, без фокусов. А нельзя просто так, а? Что значит так? Ну, по-простому. Как всегда, вот ноги попарите или что-нибудь еще, Вы допаритесь до воспаления легких. Укол нужен обязательно. Зоя, не спи. Или мне самому укол делать? Вдруг я почувствовал, как кто-то больно ударил меня кулаком в бок. Оглянулся, это неслышно подошёл ребёнок. Не трогай мою мамку, не делай мамке больно. Я ухватил мальчика под мышки и несколько раз подбросил вверх. Потом посадил себе на колени так, чтобы мальчик оказался спиной к дивану и объяснил. Это совсем не больно, как будто комарик укусит. Раз и готово. Не напрягайтесь, расслабьтесь. Расслабьтесь, больная, а то напряглись так, что и глаз ломается. Уколы Зоя делала хорошо, рука у нее твердая, но мальчик забеспокоился, заёрзал на коленях. Тут мужчина, молча стоявшую у двери, подошел к сыну, взял его за руку, отвел на кухню и вернулся. Доктор, а может, спиртом? Что спиртом? Ну, натереть, чтобы согрелось. А у вас есть спирт? Ага, малость осталась. Ну, можно и натереть, конечно. Только потом нужно очень тепло укрыть больную. Но лучше горчичники поставить на грудь, на спину. Знаете, как их ставить? Все будет в полном ажуре. Ну, прекрасно. От вас можно позвонить? А, да, пожалуйста. Попрощались. На лестничной клетке я предложил зои поднести ящик. Та гордо отказалась. Что-то я тебя сегодня никак не пойму, Зоя. А вы никогда меня не понимали? Ну-ну. Доктор, подожди, доктор, слышь, может лекарства какие есть, чтобы поскорее вылечить? Я ведь все выписал, надо принимать аккуратно и все будет в порядке. Так это лекарства ведь разные бывают, есть для всех, а есть, я слышал, такие, что трудные достать-то, может достанешь? У вас на скорой-то, наверное, есть они. Так это она через меня ведь заболела-то. Просила повесить бельё, а я телек смотрел, хоккей передавали. Я ей говорю, подожди, мол, досмотрел, до перерыва тогда повешу. А она базарить стала, ну, я говорю, сама и вешай. Вот её на балконе ты продуло. Так, может, достанешь, доктора? Я прописал прекрасное лекарство, оно только что появилось в аптеках. Но я вот что хочу сказать вам. Успех лечения зависит не только от лекарства, но и от режима, в котором будет находиться больная. Если ей придется вставать, чтобы ухаживать за ребенком или готовить пищу, она не скоро поправится. В общем, возьмите хозяйство в свои руки. Помогите жене. Так это, в общем, все, что надо... Идите, идите, а то здесь дует, и вы тоже простудитесь. До свидания. До свидания, доктор. Мы сели в машину и поехали к станции. <связь> тоже мне фармацевт нашелся. Сначала жене помочь не хотел, а теперь, видишь ли, Подавай ему лекарства дефицитное Наше дело лечить, а не воспитывать. И уколы делать как следует. Не нравится? Колите сами. Конечно. Разве они старших когда послушают? Ну, начинается. Опять воспитывают. Дома учат, на работе учат. В кино придешь и там учат. Мне стало смешно. прав, Егорыч. Голова у Зои забита мусором, но девчонка-то совсем еще молодая. Для нее из двух незнакомых парней лучше тот, у кого есть замшевая куртка. Что с нее спрашивать? И все же сегодня Зоя сама не своя. Может, случилось что-нибудь? В ее загадочной личной жизни, о которой я ничего не знаю. Скорее всего. А возраст у нее такой, когда обид не забывают и не прощают. А одно слово, ласковое или грубое, способно переломить судьбу. Сложный, что не говори, возраст. Возраст.